Посвящение. Маргарите. Глава первая. Акапита. Примечание. С головы. Латинской. Часть выражения. Акапите узкю от калцем. С головы до пят. Иногда употребляемого в значении от начала до конца. Конец примечания. Эпиграф. Я... Станет ничем Карлес Кампс Мундо. Первое. Только вчерашней ночью, шагая по влажным улицам Валькарки, я понял, что родиться в этой семье было Непростительной ошибкой. Примечание Валькарка Район Барселоны. Конец примечания. Внезапно мне открылось. что я всегда был одинок, что никогда не мог рассчитывать ни на родителей, ни на Бога, чтобы переложить на их плечи ответственность за свои проблемы. С возрастом, размышляя о жизни или принимая решения, я привык опираться, словно на костыли, на смутные представления, почерпнутые из разных книг. Однако вчера, во вторник ночью, Пережидая дождь по дороге от Далмау, я пришел к выводу, что эта ноша только моя. И все успехи равно, как и ошибки мои, и только мои. И отвечаю за них я. Мне потребовалось 60 лет, чтобы осознать это. Надеюсь, ты поймешь меня. Как поймешь и то, насколько беспомощным и одиноким Я чувствовал себя и как-то сковал по тебе. Несмотря на расстояние, разделяющее нас, ты всегда служишь мне примером. Хотя меня и охватила паника, я не ищу спасательный круг. Несмотря ни на что, я держусь на плаву без веры, без священников, без готовых решений, которые облегчили бы мне путь неведомо куда». Я чувствую себя старым, и дама с косой зовет меня за собой. Вижу, как она переставляет черного слона и учтивым жестом предлагает продолжить партию. Я знаю, что у меня осталось мало пешек. Тем не менее, еще не конец. И я размышляю, какой фигурой сыграть. Я один на один с листом бумаги, и это мой последний шанс. Не слишком мне доверяй. В жанре столь склонном ко лжи, как воспоминания, написанные для единственного читателя, я знаю, что не смогу не приврать, но буду стараться не очень присочинять. Все было именно так и даже хуже. Я понимаю, что должен был рассказать тебе об этом давно, но это трудно, и даже теперь не знаю, с чего начать. Все началось, по сути, больше пятисот лет тому назад. Когда этот измученный человек попросился в монастырь Сан-Перо дель Бургал. Если бы он этого не сделал, или если бы отец-настоятель, дом Жузеп де Сан-Бартомео, отказался его принять, я бы не рассказывал тебе всего того, что хочу рассказать. Примечание. Дом. обращение к духовному лицу, принятое в средние века в монастырях ордена бенедиктинцев. Конец примечания. Но нет. Я не в силах перенестись так далеко. Начну гораздо ближе. Папа. Видишь ли, сын? Папа. Нет, нет. Не хочу из этого начинать, нет. Лучше начну с кабинета, в котором я пишу перед твоим Таким живым автопортретом. Кабинет — это мой мир, моя жизнь, моя вселенная. В нем собрано все, кроме любви. Когда я бегал по дому в коротких штанишках с цыпками на руках от холода осенью и зимой, входить туда мне было запрещено, кроме особых моментов. Но я делал это тайком. Мне были знакомы все углы. В течение нескольких лет у меня там... За диваном было тайное укрытие, которое приходилось тщательно маскировать после каждого незаконного вторжения, чтобы Лола маленькая не нашла моих следов, подметая пол. Однако, попадая в кабинет на законных основаниях, я всегда должен был вести себя, как в гостях. Стоять, спрятав руки за спину, пока отец показывает мне последний манускрипт, который нашел в лавке старьевщика в Берлине. «Посмотрите, как!» «И следи за руками!» «Я не хочу тебя ругать». А Адрия, заинтригованный, склонился над страницей. «Это ведь по-немецки?» Он невольно протянул руку. «Эй, следи за руками!» Отец ударил его по пальцам. «Что ты говоришь?» «Ведь это по-немецки, да?» Он трет ушибленную руку. «Да. Я хочу выучить немецкой». Феликс Ардевол с гордостью смотрит на сына и говорит, «Весьма скоро ты сможешь начать его учить, мой мальчик». На самом деле это не манускрипт, конечно, а просто пачка бурых листков. На первой странице старинным шрифтом напечатано «Погребенный светильник». Легенда. Примечание. Новелла Стефана Цвейга. Конец примечания. «Кто такой Стефан Цвейг?» Отец с лупой в руках рассеянно изучает какую-то пометку на полях возле первого абзаца и вместо того, чтобы рассказать не о писателе, бормочет. «Ну, один тип, покончившись с собой в Бразилии лет десять или двенадцать назад. Долгое время единственное, что я знал про Стефана Цвейга. Этот субъект покончил с собой десять или двенадцать лет тому назад». потом 13, 14 и 15, до тех пор, пока сам не прочитал книгу и не узнал о ее авторе. Тем временем посещение кабинета закончено, и Адрия вышел, сопровождаемый просьбой не шуметь. Дома не разрешалось ни бегать, ни кричать, ни цокать языком, поскольку отец, если не изучал манускрипты с лупой в руках, то просматривал каталожные карточки — с описью средневековых географических карт, или размышлял, как найти новые места, где можно достать предметы, заставлявшие его трепетать. Единственный шум, который мне позволялось издавать, в своей комнате, извлекать звуки из скрипки, на которой учился играть. Но и тогда нельзя было проводить весь день, снова и снова повторяя арпеджио номер 23 из сборника упражнений «На скорость», из-за которого я так возненавидел Турулиос, однако продолжал любить скрипку. Хотя нет, Турулиолс я не ненавидел, но она была невыносимой занудой, а уж когда речь шла об упражнении 23 третьем, может быть, что-то другое поиграть для разнообразия. «Здесь...» — она тыкала в партитуру колодкой смычка. Все технически сложные моменты собраны в одном месте. Это абсолютно гениальное упражнение. Но я... В пятницу я хочу услышать безупречное исполнение упражнения 23. Особое внимание на так 27 -й. Иногда Трульос упряма как ослица. Но в целом она вполне терпима. А иногда даже больше, чем терпима. Бернат того же мнения. Когда я приступил к сборнику упражнений на скорость, то еще не был знаком с Бернеттом. Однако в том, что касается Трулилс, мы сходимся. Она должна быть замечательный педагог, хотя и не вошла в историю, насколько мне известно. Кажется, нужно объяснить, что к чему, а то я все запутываю. Да, будут вещи, которые ты наверняка знаешь, особенно когда речь пойдет о тебе, но есть и такие уголки души, которые, думаю, тебе неизвестны. Потому что невозможно ведь познать человека до конца. Магазин, хотя и поражал воображение, но все-таки нравился мне меньше, чем кабинет. Возможно, потому что, когда я приходил туда, очень редко, то не мог отделаться от чувства, что за мной следят. У магазина было одно явное преимущество – там я мог смотреть на красавицу Сесилию, в которую был всей душой влюблен. У нее были сияющие золотые волосы, всегда тщательно уложенные и полные ярко-алые губы. Она вечно или хлопотала над своими каталогами и прискурантами, или подписывала ценники. Немногих клиентов, заходивших в магазин, она приветствовала улыбкой, открывавшей взгляду прекрасные зубы. «У вас есть музыкальные инструменты?» Мужчина даже не потрудился снять шляпу. Он стоял перед Сесилией, оглядывая все вокруг. Лампы, канделябры, стулья вишневого дерева с тончайшей инкрустацией, козетки начала XIX века, вазы всех размеров и эпох. Меня он не заметил. «Не слишком много. Но если вам будет угодно пройти за мной». Не слишком много. Это пара скрипок и одна виола с не очень хорошим звуком, но зато со струнами и с чудом сохранившихся натуральных жил. А еще помятая труба, два великолепных флюгельгорна и горн, который в отчаянии кричал людям из соседних долин, что лес Панаведжо горит, и Пардак просит помощи у Сирора, Сан-Мартино и особенно Увелшнофена, который пострадает чуть позже. У Моэны и Сораги, до которых, возможно, уже долетел тревожный запах этой беды, разразившийся в год 1690 от Рождества Господа нашего, когда земля была круглой почти для всех, если неведомые болезни, безбожные дикари, чудища морские и земные, град, бури, бурные ливни не мешали кораблям, то они, отправляясь на запад, возвращались с востока, привозя обратно моряков, чьи тела были истощены, взгляд потерян, а ночи полны кошмаров. В лето от Рождества Господа нашего 1690-е в Пардаке, Моэне, Сироне, Сан-Мартино все жители, кроме прикованных к постели, бежали, полуослепшие от дыма, посмотреть на бедствие, разрушившее их жизни. Чью-то в большей степени, чью-то в меньшей. Страшный пожар, который они наблюдали, не в силах что-либо предпринять, пожирал гектары прекрасного леса. Когда благословенные дожди погасили адский огонь, и Аким, четвертый, самый бойкий сын Муреды из Пардака, тщательно обследовал весь лес в поисках мест нетронутых пожаром и деревьев годных для дела. На середине спуска к оврагу Ос он присел справить нужду возле небольшой обугленной ели, но то, что он увидел, заставило его забыть обо всем. Несколько обернутых тряпками факелов из сосновых ветвей источавших запах камфоры или еще чего-то незнакомого. Очень осторожно сын Муреды из Пардака развернул тряпки, которые еще тлели. Храня огонь пожара, уничтожившего его будущее. От увиденного его замутило грязная зеленая ткань, обшитая по краю желтым, не менее грязным шнуром, была ничем иным, как куском куртки булхани-брочи, толстяка из моены. Найдя еще несколько обрывков той же ткани, правда сильно обгоревших, Иоким понял, что это чудовище Булхани. выполнил свою угрозу уничтожить семейство Муреда и всю деревню Пардак вместе с ним. «Булхани! Я с псами не разговариваю. Булхани!» Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Муэны обладал внушительным брюхом, на котором... Поживи он подольше да поешь получше, стало бы очень удобно складывать руки. «Какого дьявола тебе нужно? Где твоя куртка? Тебе-то что до моей куртки? Что ж ты ее не надел? Ну-ка покажи мне ее, поди прочь. Ты думаешь, раз сейчас для Маены плохие времена, мы должны плясать под твою дуду, а?» Его глаза потемнели от злобы. — И не подумаю тебе ничего показывать. Катись к чертовой матери! И Аким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо-булхани брочи толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза, скорее от удивления, чем от боли. Как это, какое-то ничтожество из пардака посмело тронуть его. Когда Иаким Муреда выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух. Иоким огляделся. На улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муреда заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа хапку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот. Может, она все видела? Вместо того, чтобы прирезать ее, Он только прибавил шагу. Для него, лучшего знатока поющего дерева, всего-то двадцати лет от роду, жизнь только что разлетелась в куски. Дома все поняли мгновенно. И тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес. Да только обитателям Моэны до правосудия не было дела. Они желали поймать немедленно злодея и Муреду. — Сынок, — сказал старый Муреда, глядя еще более печально, чем обычно, — ты должен бежать отсюда. И протянул ему мешочек. в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Пеневеджо. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил. «Хоть ты лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким, сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, Твоя жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса. Отец, я... Давай, беги, не мешкай, беги через Велшнофен, потому что я уверен, в Сироре тебя будут искать». Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Танадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и дохранит тебя Господь. Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу. Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое? — Не знаю, но если я покину долину, то умру. А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью. — Ты понял меня? — Отец! — Никому из Муэны я не позволю поднять руку на моего сына. Яким Муреда из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер. Агно, Йена, Макса с их женами, Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура, Ильзу, Эрику с их мужьями, Катарину, Матильду, Гретхен и Беттину. Затем в полной тишине сказал «Прощайте». И уже в дверях услышал голос младшей Беттины «Яким». Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской, образок, который мать дала ей перед смертью. И Аким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал «Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти». Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала. И Аким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания. «У вас только это и есть? «У нас магазин антиквариата», — ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску, и прибавила, не скрывая иронии, «отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов? Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда». С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось всего хорошего Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне. «А, Адрия? «А?» «Когда за тобой придут?» — говорит он громче. «Я пожимаю плечами». Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало. Мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь они ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах. Это было увлекательное занятие. Заканчивалось все всегда одинаково. За мной приходила Лола маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. Я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера, когда за мной придут. Иди сюда, сказал он, доставая лист белой бумаги. Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко. Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею. Совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение. Оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне, порисуй немножко, поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал. Я размышлял. Но с синьором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул черного орла из кармана и попробовал нарисовать его. Бедняга Черный Орел, если бы он увидел свой портрет. Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет. Сеньор Беренгер не был похож на других. От его смеха мне становилось немного не по себе. А еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка. И этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.